Глава 22. Готовимся. Сколько надо времени, чтобы хорошо подготовиться к проведению столь масштабной операции, как высадка десанта в тылу врага? Много, и чем больше, тем лучше. Но, увы, его-то у нас и не было. Вообще. Все делали с колес. По-другому никак не получалось. Для начала пришлось заниматься подготовкой не только своей бригады, но и выделенных нам из резерва ставки трех отдельных лыжных батальонов и двух стрелковых бригад. Как не просил выделить в состав десанта вместо обеих стрелковых бригад одну 253-ю стрелковую бригаду, укомплектованную курсантами военных училищ, мне ее так и не дали. У командования фронта были свои планы на нее. Подготовка личного состава, что моей бригады, что остальных частей, ни меня, ни штаб бригады не устраивала. Если бойцы моей бригады хотя бы что-то умели, И их можно было посылать в бой с большой долей уверенности, что они победят, то остальные не дотягивали даже до начального уровня батальонов, полученных на Кавказе. Пришлось из числа своих бойцов выделять инструкторов для подготовки прикомандированных подразделений и организовывать учебный процесс, гоняя народ до посинения. Заодно перетрясали все подразделения на предмет технически грамотных бойцов. Они нужны были для укомплектования экипажей и расчётов возможных трофеев исправных танков, бронемашин артиллерийских и зенитных орудий. Естественно, командиры подразделений были категорически против такой перетасовки кадров. Пришлось с ними объясняться. Я не стал от них скрывать и то, что мне не верилось, что выделенными ВВС средствами удастся в короткий срок перебросить за линию фронта такую араву народа. Нет у нас в стране еще такой возможности. Транспортных самолетов нет. Поэтому мне хотелось, чтобы в первую очередь в составе десанта были люди, максимально подготовленные как на военном, так и на техническом уровнях, так как от этого зависит победа над врагом и возможность удержать захваченные позиции, а также количество погибших в ходе операции. Меня вроде как поняли, и возмущений по поводу перевода бойцов больше не было. Да и само отношение к учебному процессу заметно изменилось в лучшую сторону. Только наладили учебный процесс, как возникли трудности с авиацией. Транспортные авиаполки затянулись с прибытием А когда прибыли, то оказалось, что места для всех самолетов и планеров не хватает. Пришлось ехать в штаб Второй Воздушной Армии и согласовывать размещение авиаполков на других аэродромах. Соответственно, пришлось менять временные графики, а также следом за самолетами передислоцировать подразделения обеих стрелковых бригад. А это очередные хлопоты и заботы, связанные с учебой, размещением и обеспечением подразделений с организацией взаимодействия с авиаполками и штабом Десанта. Потом возникли сложности с обеспечением нас боеприпасами. Планировалось, что нам подадут 3-3,5 боекомплекта для стрелкового оружия и гранатометов АГТБ, но дали только два. Выстрелов в КРПГ только один комплект. Гранат выдали по две штуки на человека. Противотанковых мин не дали вообще. Как тут строить оборону, я вас спрашиваю? Нас же там танками и артиллерией утюжить будут. Как танки останавливать? Только человеческими жертвами? «А у меня каждый боец на счету». Поразил ответ тыловиков «У нас нет, вы диверсанты, сами у врага заберете». Шкуры тыловые. Так и хотелось с ними на месте разобраться, рядом с воротами к стенке поставить. Правда, особисты подтвердили, что на складах действительно с боеприпасами очень туго, и тыловики нам выдали все, что могли. Пришлось довольствоваться тем, что дали. Много забот было с разведданными. Они приходили практически ежедневно как от партизан партизанского отряда Сергея Фрыкова, так и от группы Дорохова. Его группу под видом немецких интендантов в начале января забросили в Алексеевку через Валуйский партизанский отряд. На основе этих данных в созданный нами макет района будущих действий постоянно вносились изменения. Так, только после начала подготовки операции выяснилось, какую систему охраны и обороны имеют склады Второй венгерской армии. Это была система вышек и дзотов, разнесенных по всей линии обороны. Дзоты соединялись между собой траншеями со стрелковыми ячейками. От траншей в глубину обороны ответвлялись ходы сообщения. Интервалы между дзотами, как и расстояние от них, до находившихся позади блиндажей пулеметных расчетов, не превышали 100 метров. Все это дополнялось устроенными проволочными заграждениями в несколько рядов, а на отдельных участках спиралями Бруно. Когда же темнело, к проволочным заграждениям выставлялись группы охранения из 3-5 человек с ручным или станковым пулеметом. Между ними передвигались патрули в составе 2-4 человек. Примерно такая же система обороны была и в городе, и на аэродроме. Все объекты прикрывались зенитными батареями. Так что нам предстояло изрядно попотеть, чтобы раскусить эти орешки. Радовало только одно. Разведчики сообщали, что в рядах венгерской армии много солдат и офицеров, не желавших воевать за интересы Германии. В сентябре хартистские войска получили крупное пополнение, но в ходе боев осени и части зимы они понесли большие потери, а это усиливало деморализацию венгерских солдат и их гнетущее настроение. Служба ими несется без особого усердия, а раз так, то нам вполне вероятно удастся с минимальными потерями взять все объекты и взломать оборону врага. План высадки в Черни был готов еще по дороге из Москвы, но он постоянно уточнялся. Хорошо еще, что вносимые изменения не требовалось согласовывать с вышестоящими штабами. Хватало моих полномочий. Общая картинка была следующая. Начиная с 4 января, наша бомбардировочная авиация, в том числе транспортные авиаполки, самолеты которых были оборудованы бомбодержателями, ежедневно в ночное время, по данным авианаводчиков, наносила массированные бомбовые удары по шестой 6 полевой немецкой и 2 венгерской армии зенитным батареям по маршруту движения десанта к району высадки. Этим решался комплекс задач, начиная с нанесения урона тыловым и боевым частям противника до тренировки экипажей транспортных авиаполков, прибывших на незнакомый для себя театр боевых действий. Налеты осуществлялись массированно, сразу несколькими авиаполками. В районе Алексеевки бомбовому удару подвергались позиции зенитных батарей в районе села Иловское, аэродрома, ЖД мостов, казарма гарнизонов города и складов. Все подразделения должны были быть готовы к 20.00 10 января. В ночь с 12 на 13 января в районе Алексеевки тремя волнами высаживались основные силы моей бригады, 4 батальона. Первая волна – капитан НКВД Сафонов, 1 транспортный авиаполк дивизии Паршина, 1 авиапланерный полк, 20 планеров КЦ-20, двумя группами, первый эшелон, второй роты разведбата парашютным способом, второй эшелон посадочным способом, разведбат, танкисты, захват аэродрома, танкоремонтных мастерских. Вторая волна, майор НКВД Акимов, второй транспортный авиаполк Паршина, второй авиапланерный полк, 20 планеров КЦ-20, посадочным способом, два штурмовых батальона и связисты. Город, ЖД вокзал, концлагеря, штаб 2 венгерской армии, блокирование гарнизона и склады. Третья волна. Капитан ГБ Седов. Третий транспортный авиаполк ОГ Паршина. Московская ОГОН. Посадочным способом штаб бригады, подразделение тяжелого оружия, батальон егерей, город Иловское. Остальные задействованные в операции подразделения доставляются на аэродром в Алексеевку и площадку села Иловское, Последующие сутки посадочным способом. Из воспоминаний старшины Кармазина. После невинномыска должность Ротного за мной так и оставили. В госпитале я не задержался. Как только заштопали и на ногах рано стали подживать, сразу же к себе в бригаду сбежал. Как был на костылях, так и сбежал. Да и бежать-то из Пятигорска, где я лежал в госпитале, в Ржаникидзе было недалеко. Помогли мне до части добраться наши парни, что зачищали горы от немецких егерей, пробивавшихся к своим. Камбрик в бригаде как родного встретил, благодарил и орден ленина за бои в невинномыске перед всем личным составом бригады вручил. Ну а потом рот нам в нашем батальоне оставил. Я-то по первости отказывался, боялся, что не справлюсь. Но камбрик мне все объяснил и мой отказ не принял. Не было больше никого, кого можно было на рот уставить а я как-никак уже столько боев прошел и опыта набрался. На весь батальон нас, стариков, всего десяток набрался. Вот и стали мы взводными доротными, Бойцов с учебки прислали. Молодежь неопытная, и мы начали им свой опыт передавать. Сначала на Кавказе, а потом в пути, и когда уже к новому десанту готовились. Хорошие мне парни достались. Все быстро на лету схватывали и впитывали. Нам бы времени на подготовку побольше, да не было его. Командование в бой бросило. Из воспоминаний Голунова. Где-то в конце июля по завершении четырехмесячной подготовки нас подняли по тревоге и эшелоном отправили в район Воронежа. Прибыли на станцию «Бобров» уже ночью и стали быстро разгружаться. Станцию уже сильно разбомбила немецкая авиация. На путях стояли разбитые вагоны. Командиры нас все время поторапливали, даже перекурить и осмотреться не дали. Сразу же дали команду грузиться в подъехавшие автомашины. Повезли нас к фронту. Немцы тогда сильно на наших давили, к Воронежу и Сталинграду рвались. Потери в частях дюжи большие были, и пополнение требовалось срочно. Вот под нас и выделили автотранспорт. До передовой я в тот раз так и не добрался. По дороге нашу колонну немецкая авиация накрыла. Увидели ее вовремя, машины под деревья спрятали. Мы из машин повыпрыгивали и постарались, как учили, укрыться. Надо же было такому случиться, что одна из бомб разорвалась почти рядом с воронкой, в которой мы прятались. Из восьми человек, что там находилось, ранение получил только я один. Большой осколок попал и разворотил мне плечо. Всего ранеными тогда оказалось человек 40 и десятка-полтора были убиты. Нас, раненых, собрали и отправили на станцию обратно а оттуда дальше в госпиталь. Считай, все лето там провел. Ранение слишком серьезным оказалось. Несколько раз операцию делали. Боялся, что руку совсем отнимут. Но бог миловал. Врач руку спас. Оттуда направили в запасной полк, где таких же, как и я, бывших раненых собирали и снова учили воевать. Потом был Донской фронт. Бои на Сталинградском направлении. Не пустили мы врага к Сталинграду. Страшные там были бои. Немцы и их союзники на танками и артиллерией давили. От полка, где я служил, только 20 человек в строю осталось. Но мы выстояли, остановили врага. Я в тех боях вновь ранение получил. Снова госпиталь. Лечился в Сталинграде. Откуда через ЗАП снова попал на фронт. Вот ведь судьба как сложилась. Привезли нас снова на станцию Бобров. Города мы так и не увидели. Метель началась. Вот мы друг к другу и прижались, подняв воротники шинелей и опустив уши шапок, чтобы не замерзнуть. Везли долго, пока не приехали в поселок Степной. Здесь нас на ночь разместили в сарае, а утром после завтрака стали распределять по частям. Я, как умеющий ходить на лыжах, попал служить в лыжный батальон. Таких, как я, набралось человек под сто, и вместо фронта повезли нас почему-то в тыл, на другой аэродром, где и стали обучать, как правильно садиться в планеры, И как надо воевать. Иногда наставили на лыжи, и мы отрабатывали свои действия в наступлении и обороне.